Растерянно оглядывается, а ему как быть, у него ведь нет шапки. Леша успокоительно кивает ему. Малыши направляются к крыльцу, они послушно снимают шапки и медленно, осторожными шагами поднимаются по ступеням. На секунду я забываю о своих ребятах и молча смотрю вслед Натальи Андреевне. Сегодня она рассталась с мальчиками, которые учила 4 года. Вот они стоят возле своей новой классной руководительницы. А Наталья Андреевна теперь снова с самого начала поведет этих малышей. «Марина Николаевна, звонок уже! Мы уже построились!» – слышу я голос Гая. «Мы поднимаемся на третий этаж. Ребята входят в класс, останавливаются в нерешительности». «Сядем, как в прошлом году», — говорит Рябинин, — «а после разберемся». «Садись со мной», — гостеприимно предлагает выручка новичку, и они с удобством устраиваются у окна. «Сейчас», — говорю я, — «у вас будет ботаника». «Я иду в пятый А. По расписанию мой первый урок там. На третьем уроке мы с вами снова встретимся». Только теперь, мне кажется, ребята по-настоящему поняли, что они пятиклассники. В этом году всё по-новому. Я уходила, а в дверях уже стояла преподавательница ботаники Елена Михайловна. Мальчики встали. Познакомив класс с преподавательницей, я выхожу в коридор. Почти все учителя уже разошлись по классам. Пора и мне в 5 А. Но на секунду я невольно замедляю шаги, из за закрытой двери доносится голос Натальи Андреевны. А теперь давайте послушаем, как тихо в школе. Малыши умолкают, прислушиваются, как к чуду. В школе 800 мальчиков, но какая глубокая, какая полная тишина. День за днем. Итак, я классная руководительница и кроме того преподаю русский язык и литературное чтение в своем и в одном параллельном пятом классе. У моих ребят теперь ко всем предметам разные учителя, но они еще не привыкли к этому и по-прежнему обращаются ко мне с вопросами то по географии, то по арифметике. Как только звонок возвещает конец занятий, я иду к своим ребятам, а мальчики из 5 А, прежние ученики Натальи Андреевны, тотчас отправляются к ней. Разница между нами только та, что я иду чинно, не спеша, как и полагается преподавательнице, а они мчатся наперегонки, перепрыгивая через три ступеньки. Ещё прошлой зимой, когда не существовало списка нынешнего первого класса и никто не знал, какие именно ребята будут в нём учиться, Наталья Андреевна сказала своим ученикам, «Осенью вы станете пятиклассниками, а я буду учить малышей. Нужно хорошо встретить их, приготовить их приходу разрезные азбуки, наборное полотно и ещё много всяких вещей. Кто мне поможет?» Тоже мог отказаться. Из отрывного календаря ребята вырезали крупные черные цифры и наклеивали на картон. Теперь у каждого первоклассника есть все цифры от единицы до двадцати. Потом принесли в школу детские календари за прошлые годы, отобрали красочные картинки, стихи и сказки, все это вырезали и окантовали разрисовали целую сотню закладок для учебников, чтобы первоклассники не портили книжек, не загибали углы страниц. Вырезали звездочки, приготовили цветные мелки и с удовольствием предвкушали, как удивятся малыши, когда увидят, что слово можно написать на черной доске красным, желтым, синим, и вся доска расцветет. Теперь все, что они сделали, пригодилось. И если Наталье Андреевне что-нибудь нужно, каждый мальчик из 5 -го А готов помочь. Они водят первочков в буфет, в раздевалку, встречают их по утрам у школы. Когда у меня в расписании окно, свободный час между занятиями, я иду в свой класс на урок ботаники или истории. Интересно посмотреть на своих ребят со стороны, а они, когда кто-нибудь хорошо отвечает у доски, словно по команде поворачивают головы в мою сторону, понимая, что для меня это так же важно, как и для них. С другим пятым классом я познакомилась без большого труда. Многих учеников я знала еще с прошлого года, а главное, у меня появилось новое чувство. Я вхожу в класс? твердо зная, что меня станут слушать, все равно будет ли интересно или придется заниматься скучной черновой работой, и ребята понимают это. Но если я надеялась, что отныне все пойдет без сучка и задоринки, то вскоре убедилась, это не так. Футбол. Марина Николаевна, ваши ребята сбежали. Как сбежали? куда? Я с удивлением смотрю на преподавательницу английского языка Софью Алексеевну. Она первый год в школе, и неожиданное происшествие выбило ее из колеи. У нее растерянное, огорченное лицо. Начинался последний урок. Меня ждали в пятом А. Но вместе с Софьей Алексеевной я направилась к своему пятому В. Открыла дверь и остановилась на пороге. Класс был почти пуст. Не больше десяти ребят сидело за партами. «Где же остальные?» Молчание. «Лёша, где ребята?» Рябинин виновато потупился. «Сегодня футбол?» – услышала я тихий ответ. «Спартак? ЦСКА?» «Так что же?» «Ну, матч будет в 5 Так на «Динамо» разве доберешься народу сколько?» Вот и ушли с английского, а то вы опоздали. На другой день я пришла в класс мрачнее тучи. Я сказала ребятам, что мне стыдно за них, что их поступок неуважение к школе, к Софье Алексеевне, ко мне, к их классной руководительнице, что они должны извиниться перед Софьей Алексеевной и что больше такие вещи повторяться не должны никогда. Они сидели притихшие, виноватые. Гай от имени всего класса извинился, пообещал, что больше такого не будет. И в самом деле, в дни матчей ребята больше не удирали из школы. Но легче не стало. Теперь они без устали гоняли мяч на школьном дворе до и после уроков и даже в короткие перемены. Не только в солнечные дни, но и в слякоть и в дождь. Они вбегали в класс в последнюю секунду. Мокрые, красные, разгоряченные, кто с разбитой коленкой, кто и с синяком под глазом. Ясно было, мысли их далеко, им прямо не невмоготу решать длинные примеры на простые дроби или повторять правописание глаголов. То и дело слышался жаркий шепот. «Какой ты судья? Такого судью? Самого судить надо!» а такого вратаря только об столб стукнуть. На перемене споры продолжались, и иной раз дело доходило чуть ли не до драки. «Ты тоже хорош!» – кричал Саша Воробейка. «Поставили вратарем, так стой! Нечего к чужим воротам бегать, голы забивать!» «Раз вы сами не можете, что же делать?» – еще громче кричал в ответ Румянцев. «Вам забивают, а вы чего-то по сторонам зеваете!» потому и зеваем, что на твои пустые ворота оглядываемся, а вратаря нигде не видно. Жаловались родители, жаловались учителя. Ваши ребята, Марина Николаевна, обо всем на свете позабыли с этим футболом, то и дело слышала я. Дисциплина в пятом «В» хромает на обе ноги, пора намести порядок. Я выслушивала эти упрёки, чувствуя, что у меня горят уши. Возражать было нечего. Футболом увлекалась поголовно вся школа, от первоклассников до выпускников. Да и кое-кто из педагогов, кажется, был грешен. Но мой пятый «В» почему-то оказался самым неугомонным. «Лёва», — говорила я в отчаянии, — «что же это такое?» Мой надежный друг и помощник учился теперь в 10 классе и мог уже не быть нашим пионер-вожатым, но он оставался с нами, и я, как и в прошлом году, во всем с ним советовалась. Алёва, несмотря на свои очки и давнейшее пристрастие к шахматам, отлично знал, что такое футбол для мальчишеской души, и он произнес магические слова «Футбольная команда». Мы сказали ребятам, давайте создадим свою футбольную команду. В самом деле, какое удовольствие целыми днями гонять мяч каждый раз с другими игроками, не соблюдая по-настоящему правил. Играть урывками, без системы, без плана – нет, так ничему не научишься. Футбол – игра серьезная. Для нее нужны не только крепкие ноги, но и голова на плечах. Это было бурное собрание. Да, команду, команду немедленно. Капитан Гай, полузащита, кто лучше, Ильинский или Румянцев, а вратарь, самое главное вратарь. После того, как все было установлено, мы решили. Первое играть раз в неделю по средам. Второе предложить организовать футбольные команды в других классах и вызвать их на соревнования. Третье в другие дни Про футбол не думать. Было у нас одно жесткое условие. Если сегодня из-за футбола ты не успел приготовить уроки, завтра же выбываешь из команды. Это правило свято соблюдалось. За нарушение его были исключены из команды Ильинский и Выручка. Ребята больше не приходили в класс разгоряченные и потные, не вели бесконечных разговоров о футболе на уроках, И играть они стали лучше. И может это покажется забавным, но мне было очень приятно, что первое место по футболу среди пятых-седьмых классов завоевал наш пятый В. Едва мы вели в какое-то русло футбольную горячку, как вспыхнула другая эпидемия. Во время перемены около моего класса стали раздаваться оглушительные выстрелы, происхождение которых никто не мог объяснить. Я несколько раз спрашивала ребят, они отмалчивались. Учителя жаловались, что иногда стрельба вспыхивала даже на уроках. Внезапно раздался оглушительный треск и снова мертвая тишина да невозмутимые лица ребят. И однажды я сказала, с завтрашнего дня вы не будете ходить в тир. Раз вы устроили стрельбище в школе, то и хватит вас этого. Надо сказать, что в тир ребята ходили с восторгом, их водил туда военный руководитель. Они упражнялись в стрельбе, готовились к соревнованиям, словом, увлекались этим делом. И вдруг не пойдете больше на стрельбище. На другой день я вошла в класс. Ребята встали. Здравствуйте, садитесь. Все продолжали стоять. «Вы собираетесь заниматься стоя?» – удивилась я. «Марина Николаевна», — услышала я голос Гая, — «мы не будем больше стрелять в школе, разрешите нам ходить в тир». «Хорошо, но кто же стрелял? Я не хочу, чтобы один из вас говорил про другого, пусть скажет тот, кто виноват». Было несколько секунд нерешительного молчания, и к доске вышел Володя Румянцев. «Это я стрелял», — сказал он. «Как же ты это делал?» И все стали хором объяснять. «Марина Николаевна, это очень просто. Посмотрите, вот катушка. Видите отверстие? Сюда надо насыпать серый, а потом...» Я внимательно выслушала. Из вежливости повертела в руках катушку, доставившую нам несколько хлопот, и положила себе в портфель. Ребята проводили ее грустным, сожалеющим взглядом живой учебник марина николаевна а как стреляет катушка которую вы у румянцева взяли покажите пожалуйста спросит галя зачем тебе я нашим девочкам покажу только этого не хватало ты лучше скажи почему у тебя щеки и нос в чернилах на это я думала над задачкой Галя для меня – живой учебник педагогики. В этом году у нее другая учительница – Евгения Павловна. Я с нею не знакома, как незнакома была и прошлогодней учительницей Зинаидой Павловной. Но ясно представляю обеих, и даже не столько по Галиным рассказам, сколько по ее новому отношению в школе. «Воскресенье кончилось! Воскресенье кончилось!» кричит она по утрам каждый понедельник. «Я иду в школу! Я иду в школу!» Ничего похожего не было прошлой зимой, когда Галя нетерпеливо ждала воскресенье, а в понедельник утром ни за что не хотела просыпаться. «Марина Николаевна, вот поглядите, – рассуждает она, – в прошлом году у меня...» Все были тройки, четверок совсем немножко, а сейчас четверки и пятерки. Почему же это? Евгения Павловна очень хорошая. Знаете, она обо всех так заботится, всегда огорчается, если кто болен, и у нее очень много улыбок. Когда девочки с нею прощаются, она каждой улыбается, на всех хватает и еще остается. Правда. В другой раз Галя рассказывает, «Моя соседка Сёмина Таня потеряла свою ручку и говорит, это ты взяла». Я ей отвечаю, «Чем на меня говорить, поищи получше». Она поискала и нашла под партой, и всё равно мне говорит, это ты взяла, а потом бросила. А Евгения Павловна услыхала и даже закричала на неё. Она, знаете, как сказала «Как ты смеешь оскорблять человека?» И я невольно подумала, как это неверно, как неправильно проучиться четыре года в Москве и не знать таких московских учителей, как та же Наталья Андреевна или нынешняя Галина, учительница Евгения Павловна. Можно ли представить себе студента-медика, который не знал бы имен Бурденко или Вишневского, Студента архитектурного вуза, незнакомого с лучшими образцами старого и современного московского зодчества. Ученика художественного училища, который ни разу не побывал в Третьяковской галерее. Студента театральной студии, который не перевидал бы лучших актеров столицы. А мы, студенты педагогического вуза, видели только тех учителей, которые работали в школе где мы проводили свою педагогическую практику, да и то подчас вскользь, случайно. В УЗИ мы упустили возможность узнать людей, которые всего убедительнее могли показать нам, что такое педагог и его работа. Ты больше не мой ученик. Среди новичков у меня был один по фамилии Лукарев. Он быстро сошелся с ребятами, стал своим в классе. В перемены он почти всегда оказывался в центре шумного, смеющегося кружка. Что-то громко рассказывал, мяукал, кричал петухом. Это у него получилось артистически. На уроках он гримасничал, передразнивая кого-нибудь из ребят, а то и учителя. Выходило похоже, ребята фыркали. А Лукарев в такие минуты, видимо, чувствовал себя героем. Сам он при этом никогда не смеялся, лишь изредка улыбался какой-то быстрой, короткой улыбкой. Большой подвижный рот казался чужим на его худом лице. Однажды, когда преподаватель географии, отпустив его от руки, наклонился над журналом, Лукарев пошел к своей парте на руках. Ребята рассмеялись. Алексей Иванович поднял голову, но Лукарев был уже на ногах и с торжествующим видом садился на место. В другой раз, это был первый урок, после звонка прошло минут 10, в коридоре раздалось что-то вроде громкой пощечины, дверь с грохотом распахнулась, в класс влетел портфель А за ним, спотыкаясь, словно его сильно толкнули, вбежал Лукарев и растянулся на полу. Мы опешили, не понимая, что случилось. Лукарев шумно, с нарочитой неуклюжестью поднялся и не глядя мне в лицо, куда-то куда-то в бок принялся многословно объяснять: "Марина Николаевна, я не виноват, я опоздал, стою у двери, думаю, что делать, а тут идет какой-то большой парень" верно, из десятого класса, я его не трогал, а он вдруг как даст мне, а потом как толкнет меня, вот я и полетел. Он еще долго говорил что-то, а я смотрела на его кривую мимолетную усмешку, на глаза, упорно не желавшие встречаться с моими, и думала, «Все неправда, никто тебя не трогал и не толкал». Ты сам хлопнул в ладоши, чтобы вышло похоже на пощечину, сам распахнул дверь. Но доказать это я не могла. «Садись», — сказала я сухо, и по довольной усмешке, на мгновение тронувшей его выразительный рот, поняла, что не ошиблась. Он нарочно разыграл всю эту комедию. А вскоре произошло вот что. «Шел мой урок». У доски стоял Серёжа Селиванов и писал предложение «Как только наступит зима и землю запушит белым снегом, ждёшь не дождёшься снегирей». Ребята писали, улыбаясь, зная пристрастие Серёжи к этим красногрудым птицам. Мне показалось, что отрицание «не» написано вместе с глаголом, и я подошла поближе, Заградив доску Феде Укареву, сидевшему на первой парте слева, и вдруг он отчетливо произнес. Ну вот, стало как дерево, ничего не видно. Я обернулась, чувствуя, что бледнею. У меня задрожали руки, я уронила карандаш. В тишине было слышно, как он со стуком покатился по полу. Класс молчал. Эта глубокая тишина больше всего ужаснула меня. «Почему они молчат?» – пронеслось у меня в голове. «Как они смеют молчать, когда этот мальчишка так обидел, так оскорбил меня?» «И еще, Лукарев учится с нами уже полтора месяца. Как же он не понял, что такими словами, таким тоном со мной нельзя, невозможно разговаривать?» Все это я успела передумать в короткие секунды напряженной тишины и так же быстро созрело решение. «Вот что», — сказала я, — «до сих пор я была твоей учительницей, а ты — моим учеником. Но теперь я вижу, что ты не уважаешь меня, и больше ты не мой ученик». На мое счастье в это время прозвенел звонок, и я вышла из класса. Когда я вошла в кабинет к Анатолию Дмитриевичу, он поднял голову, внимательно взглянул на меня и сказал мягко, но настойчиво, «Рассказывайте, что случилось?» Я рассказала о Лукареве и о том, что сейчас произошло на уроке. «А знаете, – помолчав сказал Анатолий Дмитриевич, – у Натали Андреевны был когда-то похожий на него ученик». Локтев, кажется. Да, Локтев. Малыш-второклассник, любитель покривляться, раз он уснил на уроке такое, сел под парту и объявил, что там и будет заниматься. Наталья Андреевна только засмеялась и говорит, что ж, если тебе удобно, оставайся на полу, а мы будем сидеть за партами. И стала заниматься с ребятами, не обращая внимания на озорняка. Он быстро понял, что поступок его глуп, понимаете? Он был уничтожен насмешкой. Так вот я к чему. Не лучше ли как-нибудь по-другому показать Лукареву, что он поступил недостойно, спокойнее, без гнева? «Нет», – сказала я, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Локтеву было 9 лет, а Лукареву 12 Разница большая». И потом, я учительница, но вместе с тем человек же я. И как всякий живой человек, имею право на гнев и обиду. Могу оскорбиться, возмутиться, возвысить голос. Ведь правда же? Не ради Лукарева только, а ради себя я не могла иначе. Это рискованный шаг. Я понимаю. Анатолий Дмитриевич покачал головой и произнес задумчиво. «Сейчас поздно рассуждать. Дело сделано. Попробуем, посмотрим». Я повидалась с матерью Лукарева, попросила ее внимательно следить, как теперь Федя будет готовить уроки. Она озабоченно выслушала мои объяснения. «Вот ведь озорник неумный, какую привычку взял?» – сказала она под конец. «Будьте покойны, я-то за ним прослежу». А он пускай почувствует, дескать, как я к людям, так и они меня ценить будут. Так будьте покойны, повторила она, я прослежу. Своими словами. Сначала Лукарев пробовал сделать вид, будто ничего не произошло. На переменах веселился, бегал больше всех, шумел, смеялся, кричал. Иногда вместе с другими подходил ко мне, но я не обращалась к нему. На ребят я рассердилась напрасно. Они приняли мою обиду близко к сердцу. Подумав, я поняла, в тот миг они замерли и замолчали, потому что были ошеломлены не меньше моего. Это я чувствовала во всем. Они разговаривали с Лукаревым, но только по необходимости. Федя Лукарев прекрасно рисовал, но никто не обращался к нему, как прежде, с просьбой оформить стенгазету. Он лучше многих играл в шахматы, но старостой шахматного кружка избрали не его, а Игоря Соловьева. Но что больше всего уязвило Лукарева, это отношение ребят к его шуткам. Никого больше не смешили его гримасы. Он мог сколько угодно мяукать, лаять, кукарекать, никто не поворачивался в его сторону. А когда он изобразил, и по правде говоря очень похоже, как Лёва на занятиях кружка близоруко разглядывает чью-то самоделку, Рябинин проворчал с безмерным презрением. «Люди дело делают, а этот только и умеет ломаться, обезьяна бесполезная». Лукарев не огрызнулся, не спросил, как сделал бы прежде, а какая обезьяна полезная ты, что ли? Он притворился, будто не слышал Лешиных слов и немедленно отошел в сторону. На уроках мы читали Горького. По программе надо было прочесть всего несколько отрывков из детства и в людях, но я поняла, что этого недостаточно. Ребята были так захвачены, что хотели узнать все об этой удивительной жизни, что мы стали оставаться после уроков и читали детство вслух. Я читала однажды у Макаренко о совместных переживаниях, о том, как важны, как необходимы они для того, чтобы родился настоящий коллектив. Теперь я убедилась на опыте, нельзя вместе читать о бабушке Алёше Пешкова о ее чудесных сказках, о плясках цыганка, о том, как нашел Алёша путь книги. Нельзя всем вместе прочесть обо всем и остаться в прежних отношениях друг с другом. Затаив дыхание, слушали ребята повесть о трудном и невеселом детстве. Минутами у них начинали влажно блестеть глаза, время от времени кто-нибудь тяжело вздыхал, кто-нибудь, сам не замечая, крепко стискивал плечо соседа. Каждый невольно искал сочувствия и ощущал, что другие переживают тоже. И это роднило нас. Мы лучше понимали друг друга, охотнее поверяли друг другу свои мысли и планы, чаще советовались. Все более дружным становился наш коллектив, наш класс. А Лукарев оставался вне этого. Он тоже сидел среди нас. Тоже слушал, и все же он был один. Однажды кто-то из ребят предложил собраться после уроков и рассказать своими словами о детстве Алексея Максимовича. Пусть каждый приготовится и расскажет какой-нибудь случай. «Я расскажу, как алёша и бабушка ходили в лес, и волк их не тронул», – вызвался Селиванов. «А я о том, как Алёша ночевал на кладбище», – заторопился Рябинин. «А я про пожар, а я про деда». Луковрева никто не спросил, не хочет ли он принять участие в этой затее. Через неделю мы собрались и стали рассказывать. Рассказывали близко к тексту, бережно стараясь передать драгоценное горьковское слово». Кричат щеглята, щелкают любопытные синицы, они хотят все знать, все потрогать и одна за другой попадают в западню, рассказывает Сережа Селиванов, назвавший свой отрывок ловля птиц. На куст боярышника опустилась стая чижей, продолжает он мечтательно. Чижи рады солнцу и щебечут еще веселей. Ухватки у них, как у мальчишек-школьников. Жадный домовитый сорокопут запоздал улететь свои теплые края. Он сидит на ветке шиповника и своими черными глазами высматривает добычу. А снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный важный и сердито поскрипывает, качая черным носом. Аптекарь учил Алешу слова, дружище, как листья на дереве. И чтобы понять, почему лист а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться. Книга, дружище, как хороший сад, где все есть, и приятное, и полезное. С воодушевлением продолжает Ваня Выручка. Саша Воробейка не в состоянии придерживаться точного текста. И вот Алеша задолжал лавочнику за книгу 47 копеек горячо торопливо рассказывает он алёша просит подождите уплачу я вам ваши деньги а лавочник ему дает свою руку масляную пухлую как оладья и говорит поцелуй подожду а алёша был горячий он схватил гирю и как замахнется на лавочника один рассказывал лучше другой хуже но никто не был равнодушный каждый по своему они горячились Горевали и радовались вместе с алёшей. В жестах, в самом выражении лица сказывался характер рассказчика. Минут через сорок я спросила, может, довольно может, оставим до следующего раза? Никто и слушать не хотел об этом. Прошло еще полчаса, и я чуть ли не силой отправила ребят домой. Мы вышли из школы все вместе. Поздняя осень неожиданно порадовала несколькими, на удивление, ясными теплыми днями. И вечер этот был прозрачный и светлый. Ровный сухой асфальт звонко откликался на наши шаги, словно приглашая опуститься на перегонки по переулку. Но мои ребята ничего не замечали, так полны были тем, что сегодня унесли из школы. Больше всего люблю про то, как... «Цыганок пляшет», — говорил Гай. «А я даже не могу сказать, что больше люблю. Мне все нравится», — негромко возразил Горюнов. «Как Воробейка хорошо рассказал про алёшу и Лавочника. Ведь хорошо, да, Марина Николаевна?» — перебивает его Румянцев. На углу мы остановились. Не в силах расстаться и еще долго говорили, обсуждали, перебирали в памяти страницу за страницей. Жалели, что никто не рассказал о королеве Марго, о том, как Алёша впервые прочитал Руслана и Людмилу. Лукарев шёл вместе с нами, но за всю дорогу не сказал ни слова. Когда мы остановились, он тоже постоял секунду, потом снял шапку, подкинул, опять надел и, не попрощавшись, зашагал дальше один. Я поглядела ему вслед и вдруг ощутила острую тревогу. Она уже давно жила во мне, но тут я почувствовала, она меня больше не оставит. «Неужели ему все равно?» подумала я. «Неужели ему легко вот так, молча, оставаться в стороне от нашей жизни?» Я знала, Федя способный, неглупый мальчик. Требуемое по программе он знает, об этом можно было не беспокоиться. Но ведь всего остального, что не значится, ни в какой программе он лишён. Мы смотрели фильм детства, были в музее Горького, без конца делились впечатлениями. А Лукарев был все время где-то рядом, около, и все же не с нами. Но понимал ли он это? Спокойствие и уверенность в своей правоте оставили меня. Что бы я ни делала, я не могла думать о Лукареве. После того Горьковского вечера он поскучнел, перестал быть таким веселым и шумным. Я только не знала, от чего это. Жалеет ли он о том, что произошло, или озлобился. И самый воздух в классе стал другим, хотя внешне как будто ничего не изменилось. Так бывает, когда в семье кто-нибудь болен и все условились об этом не говорить, но не думать не могут. Так было и у нас. Мы не упоминали о случившемся, но и забыть не могли. Памятный урок. Дня три спустя меня позвал к себе Анатолий Дмитриевич. «Как у вас с Лукаревым?» – спросил он. «По-прежнему», – ответила я. «Вы все еще уверены, что поступили правильно?» Я ответила не сразу. «Нет». «Теперь я этого не знаю». Анатолий Дмитриевич шагал по кабинету, потом остановился у окна и стал смотреть на улицу. «Боюсь, придется перевести его в 5 Б, к Елене Михайловне», – сказал он наконец. «Это ложное положение». «Вы сказали, ты не мой ученик, он не извинился, так не может долго продолжаться». Перевести в другой класс? Это ошеломило меня. Переложить свою беду на чужие плечи, предоставить кому-то другому исправлять и доделывать то, чего не сумела, с чем не справилась я? Нет-нет, вырвалась у меня. Ну а как же? Мягко возразил Анатолий Дмитриевич. И чуть помолчав, прибавил. Подумайте еще, голубчик, и поймите, Тянуть с этим нельзя. Вечером я постучалась у хорошо знакомой двери. «Подождите, она сейчас вернется», сказала мне соседка, открывая комнату Натальи Андреевны. Она ненадолго за хлебом вышла, велела, если кто зайдет, чтоб посидели. Все мне это было уже привычно в этой комнате. Уютный диван, фотографии детей на стенах, полка с книгами – Большая шкатулка с письмами учеников. Здесь лежат фронтовые треугольники, потертая на сгибе записочка, которую написал один десятиклассник, забешав к своей старой учительнице на несколько минут до отъезда на фронт и не застав ее. Поблекшие листки, полученные 20 и 30 лет назад. Я подсела к столу и начала перелистывать детские тетради. «Сколько их проверено за сорок лет?» – мелькнуло у меня. Раскрыв очередную тетрадку, я увидела почерк самой Натальи Андреевны. Замелькали имена детей – Митя, Саша, Володя. «Дневник?» – не успела я сообразить, и вдруг увидела слова «Я люблю их больше жизни». Поспешно закрыв тетрадь, я отошла от стола. Было так, словно нечаянно, нескромно. Я заглянула в самое сокровенное, что никому не поверяют, о чем думают только наедине с собой. Я ушла, наскоро объяснив соседке, что не могу дожидаться Натальи Андреевны, но это и не важно. Завтра в школе мы увидимся и поговорим. Я шла и думала. Дело не в том, что я поступила не так, как Наталья Андреевна в том случае с Локтевым, о котором рассказывал мне Анатолий Дмитриевич. Это еще ничего не значит. Все мы разные. И каждый должен поступать по-своему, ведь когда речь идет о живописце, о музыканте, каждый понимает, что тут у всех характеры разные и Шишкин, скажем, не похож на Куинджи. Но разве учителя все должны быть на одно лицо? Конечно, нет. Но сказать «ты не мой ученик», как же так? Я должна говорить и делать то, во что верю, и начав доводить до конца. Я сказала Лукареву, что он не мой ученик, но ведь он мой. Я отвечаю за него и не могу лишиться этой ответственности. Она тяжела, она дорога мне. Как же поступить? Перевести в другой класс? Это же воспитательная мера, это испытание и наказание. Лукарев привык к классу, любит его, и ему трудно будет лишиться товарищей. Нет, я не хочу этого. На другой день я шла после уроков по коридору и увидела. Лукарев стоит и плачет. Марина Николаевна откликнул меня шедший навстречу Анатолий Дмитриевич. «Это ваш ученик?» Я не успела ответить. «Ваш! Ваш! Я ваш ученик!» закричал Федя. Он подбежал ко мне, схватил за руку и, захлебываясь от слез, проговорил. «Марина Николаевна, простите меня, накажите как хотите, но только пускай я опять буду ваш ученик!» Конечно, он мучился и много передумал за эти дни. Мне кажется, он понял простую истину человеческого общежития. Если хочешь, чтобы тебя уважали, сам уважай других. Только тогда ты будешь равноправным членом коллектива, и все будут относиться к тебе, как к товарищу. Но и для меня этот случай тоже стал уроком на всю жизнь. Я поняла. Лукарев Как каждый из моих мальчиков, Пусть он строптив, упрям, Пусть с ним трудно, Мой ученик, Что бы ни было, Мой, Совсем плохим и хорошим, Что в нем есть. Случай в лесу. В одно из сентябрьских воскресений Мы с ребятами, Собралось человек 15 Поехали на станцию Здравница Неподалеку от Звенигорода. День был чудесный, лес светился насквозь, и где-то в глубине его вспыхивали, дрожали и перев... переливались все оттенки золота и багрянца. Тёплый грибной запах стоял вокруг. Впереди то тут, то там разгоралась густым бархатным румянцем круглая шапка подосиновика, а белые грибы обнаруживались вдруг целыми семействами в сторонке, в тени один большой, а вокруг него толстобокие малыши с еще светлыми шляпками. Захлебываясь от восторга, ребята приносили грибы в запачканных землей ладонях. Они совсем опьянели от душистого воздуха, носились друг за другом, карабкались на деревья, с воинственными криками охотились то на ужа, то на лягушку. Наконец, мы собрались отдохнуть и позавтракать. Уселись под высокой дуплистой березой. Мальчишки долго и успешно пытались скарабкаться наверх и выяснить, кто там живет. Но каждый раз соскальзывали, и на загорелых ногах появлялись белые полосы царапин. Ребята разложили на бумаге свои припасы и шумно принялись за еду, предлагая друг другу хлеб, огурцы, помидоры. «Чего не ешь, Трофимов?», – спросил кто-то. – Не хочется. Вот чудак не проголодался а я прямо как зверь голодный. Бери баранки. В это время я объясняла Румянцеву, какие бывают трюфели, и услышав, что Трофимов отказался от баранок, лишь мельком подумал, не заболел ли он, не слишком ли устал от беготни. Потом ребята снова разбрелись в разные стороны. И тогда ко мне неожиданно подошел Трофимов. Вынул из сумки солидный кусок пирога, плитку шоколада и сказал вполголоса «Кушайте, пожалуйста, Марина Николаевна». Я посмотрела на него в упор и отказалась. Он чуть-чуть смутился и, отойдя в сторону, стал есть сам. Возвращались мы поздно, сидели в полутемном вагоне и заново перебирали дневные впечатления. И вдруг Сережа горестно протянул – «Ну что ты будешь делать? Опять есть хочется!» Я достала из портфеля булку, нарезала тонкими ломтиками и раздала всем. Ребята стали отказываться. «Ешьте сами, Марина Николаевна, мы не хотим!» Уверял меня из дальнего угла тот самый Селиванов, который только что со своим плачевным воплем пробудил наш аппетит. «Нет!» – возразила я. У товарищей в походе все должно быть общее. Что же, вы хотите, чтобы я ушла в другой конец вагона и наелась одна? Это убедило их. Каждый просто взял свою долю. — Верно, — сказал Румянцев, — это уж самое противное, прятаться от товарищей и есть втихомолку. Я взглянула на Трофимова. Даже в этом скудном мигающем свете Видно было, что он покраснел до слез. Я быстро отвела глаза, поняв, что урок, который сам того не ведая, дали ему ребята, достиг цели. Вскоре Трофимов ушел от нас. Отец его вместе с семьей переехал на работу в Горький. Я долго мучилась, раздумывая над отзывом, который нужно было дать ему для поступления в новую школу. Вася Трофимов, способный мальчик, Успевал по всем предметам хорошо, особый интерес проявлял к арифметике. Очень дисциплинирован. Написав это, я поняла, что еще ничего не сказала о мальчике. А если задуматься, что же я могла сказать, что он однажды на прогулке не поделился с товарищами пирогом и в одиночку съел плитку шоколада? В отзыве это выглядело бы нелепо. А написать, что он плохой товарищ – Я не имела права, потому что Вася учился у меня больше года, я, в сущности, ничего о нем не знала. И если бы не случайное обстоятельство, то никогда бы и не поняла, насколько ошибочно и поверхностно мое представление о нем. Трофимов уехал, увозя мой положительный отзыв, который так всю жизнь и будет лежать у меня на совести». Мне только хочется думать, что другой учитель, более проницательный, разглядит в нём то, что осталось скрытым от меня, поддержит и взрастит то хорошее, что в нём есть. Дима Кирсанов Среди новичков в нашем классе был один, приехавший из Ростова, звали его Дима Кирсанов. Родителей Дима потерял в раннем детстве и с тех пор жил у дяди. Своих детей у дяди не было, он и его жена относились к мальчику, как нередко относятся родители к единственному, да притом болезненному ребенку, с тревожным вниманием и неотступной заботливостью. Стоило Диме на четверть часа задержаться после уроков, в школу прибегала Димина тетя Евгения Викторовна и с беспокойством справлялась не случилось ли чего с мальчиком. Если у Димы утром болела голова, его не пускали в школу не только в этот день, но и на второй, и на третий, хотя бы он успевал уже забыть о головной боли. Дима заметно стеснялся этого, тем более, что кое-кто из ребят, в частности неугомонный Левин, Не прочь был кинуть в пространство эхидное словцо о телячьих нежностях и о том, что бывают, дескать, такие чудаки, про которых не поймешь, то ли это мальчишки, то ли девчонки, то ли грудные младенцы. В школу их провожают, после уроков за ними приходят и еще неизвестно, не кормят ли их дома с ложечки. Дима держался так, словно эти остроты к нему не относятся. Меня это удивило. Я не совсем поняла, что это – большое самообладание или не совсем обычно в его возрасте равнодушие к дразнилкам. Но долго шутить по одному и тому же поводу надоедает, и некоторое время спустя ребята перестали поддразнивать Кирсанова. Остальные новички с первых же дней со всеми познакомились, завели в классе друзей, ссорились с ними и снова мирились. Но Дима оставался один. Он превосходно учился по всем предметам. И хотя все давалось ему легко, я не замечала в нем довольно часто и в таких случаях небрежности. Он был очень добросовестным учеником, уроки готовил тщательно, тетради у него всегда были опрятные. И я знала, что он из-за единственной кляксы способен переписать все заново. Но думая об этом спокойном, аккуратном новичке, я испытывала смутное ощущение неловкости. Ему было 12 лет, но когда я с ним разговаривала, я невольно забывала об этом. Мне казалось, что собеседник мой по меньшей мере мой сверстник. Он был очень взрослым, этот мальчик. Взрослый человек смотрел на меня со страниц его сочинений. И говорил он как взрослый очень литературно, свободно пользуясь сложными предложениями, причастными и непричастными оборотами. Не поребячий, сдержанно взвешивая каждое слово, отзывался он о прочитанных книгах, о товарищах по классу. И Дима был единственный, кто ни разу не принял участие в письмах на север». «Не думаю, что Анатолию Александровичу так уж интересно переписываться с нашим классом», – сказал он однажды. «Да зачем же он тогда нам пишет, если ему не интересно с искренним изумлением спросил Гай. «Ему неудобно было не ответить, раз ему написали. Это было бы просто невежливо». «Ты не прав», – вмешалась я. «Письма написаны из вежливости, по обязанности». «Бывают совсем другими. Разве ты не чувствуешь, что Анатолий Александрович пишет нам тепло и сердечно?» «Я сказал то, что думаю», – спокойно ответил Дима. «А почему ты так думаешь?» – возмутился Левин. «Какие у тебя основания?» «Я думаю так, во-первых, потому что Анатолий Александрович вас не знает. Какой интерес переписываться с незнакомыми? И во-вторых, потому что он взрослый, а вы дети». Он так и сказал, «Вы дети!» «А ты сам кто?» Борис готов был полезть в драку, и я думаю, полез бы, если бы не мое присутствие. «Я не собираюсь спорить с тобой», – холодно ответил Кирсанов. «И не спорь, подумаешь, воображала», – с яростью крикнул Борис. Эта кличка пристала к Диме накрепко. «Кирсанов много о себе думает. Кирсанов уж очень много о себе воображает. Это я слышала десятки раз. Ни Горюнова, ни Гая, ни Левина, никого из лучших учеников, остальные ребята не обвинили в гордости, в зазнайстве, а вот Кирсанова считали гордецом. И правда, был как будто оттенок высокомерия в его отношении к товарищам, но что-то мешало мне думать, что он попросту задаётся». У него были такие вдумчивые, невеселые глаза, и он как-то неумело произносил холодные, даже резкие слова. В такие минуты мне казалось, что он вот-вот заплачет, и что его резкость – только самозащита. Но почему он сторонится товарищей? Чего боится? Однажды, уходя из школы, я за воротами нагнала Диму. «Ты чего сегодня так замешкался?» «Хотел дочитать книгу, чтобы обменять библиотеки. Что же ты взял?» «Сказки Андерсона. Разве ты не читал их раньше?» – удивилась я. «Читал, конечно, но мне захотелось перечитать «Снежную королеву». Я очень люблю эту сказку и вообще сказки люблю. И сказок иногда можно понять больше, чем из какой-нибудь серьезной книжки». На улице, когда разговор начинается без всяких приготовлений, когда невольно стараешься шагать в ногу, и притом надо обходить застоявшиеся еще со вчерашнего дня лужи, можно не смотреть друг другу в лицо. Вот так, на ходу, разговаривается проще, легче, откровеннее обычного. Мы с Димой шли не спеша, и я чувствовала, что могу теперь спросить его о том, о чем не удавалось спросить Рома в сутолоке коротких перемен среди шумной и торопливой классной жизни. «Скажи, Дима, мне так показалось, или ты в самом деле ни с кем в классе не дружишь?» «Это правда», – сдержанно ответил он. «Почему так? А с кем мне дружить?» Я искренне удивилась. «Разве мало у нас хороших ребят? Горюнов, например». «Как же я могу дружить с Горюновым, если он уже дружит с Гаем?» «А разве можно дружить только с одним человеком?» «Конечно!» Он сказал это тоном глубокого убеждения, и еще одна нотка прозвучала в его голосе. Он считал самый мой вопрос довольно нелепым. «Я не согласна с тобой», — сказала я, помолчав. «У меня в детстве было много друзей». А сейчас, спросил он быстро, и сейчас много, и Гай дружит не только с одним Толей, а и с Савинковым, и с Румянцевым. А вот в книгах всегда один друг, помните, у Герды Кай, у Пети Гаврик, а у Тимура много друзей. Но больше всех он дружил с Женей, со сдержанным упрямством настаивал Дима, так что же. Но ну, не стану же я дружить с Горюновым, если Гай ему ближе!» Мне странно было слышать это. «Чего больше в этом мальчугане? Рассудочности или самолюбия?» Спрашивала я себя. Вслух я сказала. «Неужели и в Ростове, в школе, где ты учился прежде, у тебя тоже не было друзей?» У меня был один друг, но я в нем разочаровался. Не сразу ответил мальчик. Он сказал это так, что я не стала спрашивать, почему именно он разочаровался. «У нас хороший, дружный класс», — сказала я. «Поверь, есть много ребят, достойных твоей дружбы. И никогда не надо долго раздумывать о том, кто кому будет ближе. Если любишь человека, веришь ему, значит, он тебе друг. А если он дружит с кем-нибудь еще, ну, значит, он. «Много хороших людей на свете. Разве не так?» «Так, наверное. Но я хотел бы иметь настоящего, единственного друга и на всю жизнь». «Мы уже давно шли совсем не в ту сторону». «Евгения Викторовна станет беспокоиться», – сказала я. «Давай я выведу тебя обратно на Спиридоновку. Это очень хорошо. Друг на всю жизнь. Но только одного я не понимаю. Почему же единственный?» Настоящий друг обязательно единственный, сказал Дима с упрямой, почти отчаянной решимостью отстоять свою мысль. Домашнее сочинение. Вскоре после разговора с Кирсановым я дала ребятам тему для домашнего сочинения «Мои товарищи». Как много интересного узнала я из этих сочинений о ребятах об их дружбе, о том, что ценят они в товарище, какого они мнения друг о друге. «Борис мне друг», – писал Румянцев, – «но дружить с ним трудно, потому что он слишком горячий. Другой раз и обругает ни за что, но все равно он мне друг и товарищ, потому что он честный и верный и никогда не подведет. Прежде я дружил с Морозовым». Но он слишком заносится. До датку хочет решить непременно первый и не рад, если кто-нибудь другой первый решит. Это мне не нравится. Гай писал: В нашем классе некоторые считают, что у Гаренова характер не мужественный. Это неправда. Вот я приведу пример. Когда Толя заболел дифтеритом, ему сделали укол, и он даже не охнул, потому что вдруг...